Глава девятая. Мне как-то во время доброго отходничка такое грезилось. Не белка, а шараханье из-за бытия в бытие. Летом это было. Окно у меня большое, напротив кровать. Перед окном у меня близко очень старый высокий тополь. Окно открыто. Там ветер шумел. И видел я, что на поле какой-то хмырь висит. Ну, повесился вроде как. Его ветром раскачивает... И он периодически залетает немного ко мне в комнату через окно. Потом обратно на улицу, как маятник. Всё это так обыденно и спокойно, что жуть страшная. Дождь так и шел всю ночь. С одной стороны, это было хорошо. Он наполнял водой ковш, который Надка по мере осушения выставляла на крыльцо. Жажда мучила невыносимо. Но с другой... Не меньше мучила и рвота, а выползать в темноту, под колкие капли, чтобы там, согнувшись в три погибели, извергать из себя едкую жалчь, было не только мокро и холодно, но и страшно. В шуме рушащихся с невидимого неба мириадов капель, надки ясно слышались чьи-то приближающиеся шаги, и она спешила назад, вставшую ее убежищем избу под защиту надежных бревенчатых стен в уютное печное тепло. Но спустя несколько минут накатывал новый приступ тошноты, и снова приходилось выходить за дверь, чтобы сквозь собственные безобразные звуки рыгания слышать, как кто-то или что-то, шлепая по лужам, торопливо направляется в ее сторону. Да, соблазн начать блевать прямо в избе или хотя бы в сенях был велик, но Надка чувствовала, что этого делать нельзя. Не потому что противно. Брезгливость давно уже не была ее характерной чертой. Просто это означало бы шаг назад, аннулирование этих маленьких побед, которые она уже записала на свой счет и которыми тихонько гордилась, несмотря на общее, хуже некуда состояние. Сна она не ждала. Это было бы слишком хорошо, чтобы случиться взаправду. Но все равно ложилась на сено подле печки и закрывала глаза, давая телу хоть какое-то подобие отдыха. Тело отдыху сопротивлялось, тряслось и нервно вскидывалось, по периодически крючилось в судорогах и привычно грозило поддохнуть, коль ему не обеспечат немедленного облегчения от мук. Анатка и хотела бы, но не могла объяснить телу, что того облегчения, к которому они привыкли, в ближайшие дни не предвидится. Дни, недели или даже месяцы. Сколько времени ей придется провести в этом странном, словно вымершем месте? Тело не желало ничего знать. И это было, наверное, к лучшему. Слишком безысходная и непонятная вырисовывалась ситуация, чтобы вникать в нее сейчас, когда и без того очень плохо и страшно. А физические страдания хоть как-то отвлекали внимание на себя, не давали прислушиваться к тому, к чему прислушиваться не стоило. Смотреть туда, куда смотреть не стоило – И думать о том, о чем думать, равносильно упоминанию «чёрта» на ночь глядя. Только чёрт всё равно явился. И это не стало неожиданностью. Надка, благодаря богатому опыту, знала, что малой кровью откупиться не получится. Поэтому покорно ждала своего очередного часа кошмаров. «За всё в жизни нужно платить», — говорил ей когда-то друг Витя, лежа на потемневшем от старости диване, таком же замызганном и разваливающемся. как он сам. Когда ты пьешь изо дня в день, ты прекрасно знаешь, какая плата с тебя за это потребуется. Вот и заплати ее честно, с достоинством. И хоть Натка не видела никакого достоинства в том, чтобы часами корчиться от ужаса, рвоты и общего, почти предсмертного состояния, разве у нее был выбор? Первый шугняк нагрянул оттуда, откуда она меньше всего его ожидала. Это было почти предательство. Тёплый веселый огонь в печи, который последние часы был ее единственной радостью и защитой, вдруг начал тускнеть. Нет, не так. Горел он по-прежнему ярко. Надка не забывала подкидывать дрова, но изменился цвет пламени. Начал приобретать зловещий багровый оттенок. Сначала она не придала этому значения, но когда даже пляшущие по дощатому полу отблески огня из оранжевых стали красными, насторожилась и поняла, что гудение печи тоже изменилось. Теперь в нем явственно слышалось недоброе обромотание множества голосов. Надка знала, что прислушиваться в таких случаях не стоит. Но ничего не могла с собой поделать. Болезненное любопытство, граничащее с неким подобием мазохизма, всегда брало вверх. Вот и сейчас, затаив дыхание, она попыталась разобрать отдельные слова и фразы, звучащие в общем хоре из недр раскаленной печи. А поскольку мозг, пораженный абстинентным синдромом, работает принципиально иначе, чем здоровый мозг здорового человека и настроен на совсем другие волны, ей это удалось. Угрожающие голоса роптали о том, что незваная гостья разбудила их в неурочный час, что она открыла врата в огненную бездну и что единственный способ вернуть все, как было, забрать нахалку туда, куда она так неосмотрительно сунулась. Голоса долго совещались, как это лучше сделать, и в конце концов решили затянуть натку в пылающий зев печи. «Она же так хотела света и тепла!» Мерзко хихикали они, становясь все громче и ближе. Натка съежилась на сене, уговаривая себя оставаться в неподвижности. Она уже знала это измененное состояние своего больного сознания, когда реальность начинает стремительно истончаться под натиском бреда. И помнила, что нужно делать. Ни в коем случае не поддаваться этому бреду. Любым способом стараться удержать вокруг себя привычную и цельную картину мира. Укутаться в нее с головой, как кутается посреди ночи в одеяло испуганный ребенок, отгораживаясь от подступающих из темноты страхов. «Это понарошку. Это понарошку!» Зашептала Надка. пришедшая из раннего детства заклинания, уже не раз помогавшее ей удержаться на краю опасно кренящегося сознания, не рухнуть в бессвязную пучину липких кошмаров, вырваться из которых потом будет непросто. Почему именно «понарошку»? Разве не лучше было бы использовать для самоотрезвления более взрослые слова? Например, говорить: "Это все не настоящее" или "Это галлюцинация". Она пробовала, Но эффект был совсем не тот. А смешное слово «понарошку» само по себе уже разряжало ситуацию, создавало иллюзию несерьезности происходящего, делало проблему не такой страшной. Как будто творящаяся вокруг не более, чем детская игра в темной комнате. И достаточно лишь вскинуть перед собой руки крест-накрест. Не играю. Чтобы кошмар закончился. и подкрадывающиеся со всех сторон привидения превратились в смеющихся друзей, набросивших на себя старые простыни. Проверенное временем заклинание подействовало и на этот раз. Бормотание в печи не смолкло, но теперь Натка отдавала себе отчет в его истинном происхождении. Слуховые галлюцинации – один из симптомов алкогольного делирия, дело привычное для любого алкаша со стажем. Кто-то церковный хор из кухонного крана слушает, кто-то радиопередачи зубной пломбой принимает. И с этим явлением вполне можно сосуществовать. Звук, он и есть звук, вещь безобидная, визуальные глюки куда хуже, не говоря уж о тактильных. Ну и зачем она об этом подумала? Ведь давным-давно известно... «Не буди лиха, пока оно тихо, не тронь говно, вонять не будет, не поминай чёрта на ночь глядя!» Что-то легко зацепило Наткин свитер со стороны печи. потянула. В бормотании голосов зазвучала злая радость, общий неясный смысл которой сводился к одному. «Поймали, тащим!» «Это понарошку, это понарошку, это понарошку!» Надка сжалась на полу, вцепилась пальцами в собственные предплечья, из последних сил борясь с подступившей паникой, с желанием рвануться в сторону, подвывая от ужаса. Не оборачиваться. Ни в коем случае не оборачиваться, иначе на волне испуга слуховые и тактильные галлюцинации рывком перейдут в визуальные. И она увидит нечто такое... что затмит ее разум, окончательно перемешав в немыслимый коктейль «Действительность и бред». И вот тогда уже никакие понарошку не помогут. Точнее, она о них даже не вспомнит. Бормотание перешло в сдавленное хихиканье множество голосов. Свитер врезался в живот и затрещал, но натка не шевельнулась. Человеку, столкнувшемуся с чем-то подобным впервые, этого хватило бы за глаза, чтобы начать заикаться – Но она была стрелянной птицей. Видала всякое и знала, что порой глюки бывают ярче действительности, при этом оставаясь всего лишь глюками. Неспособными причинить реального вреда. До той минуты, пока ты в них не поверишь и не причинишь вред сам себе. «Это понорошку! громко сказала Натка и медленно провела ладонью по животу. Там, куда, судя по ощущениям, уже нещадно врезалась заношенная ткань свитера – За которую ее все сильнее тянули сзади к печному зеву. Ничего, мятый свитер свободно облегал ее впалый живот и ребристые бока. Это понорошку! повторила Натка, на этот раз торжествующе, заглушая своим голосом хихиканье в печи, изгоняя его, заставляя превратиться в мирный гул и треск пламени. И только тогда обернулась, уже зная, что не увидит позади себя ничего, чему там быть не положено. не увидела и записала это в растущий список своих маленьких побед. На этом победы закончились. И пусть далее не произошло ничего особо кошмарного, но и чуда не случилось, а все покатилось по привычной выматывающей и беспросветной колее выхода из глубокого запоя на сухую. Липкий пот, то холодный, то горячий, в зависимости от того, бросало ли многострадальное тело в жар или в холод, жестокая жажда, сменяемая приступами рвоты, невозможность уснуть, невозможность пролежать в одной позе хотя бы пару минут, чтобы дать напряженным мышцам расслабиться, готовая лопнуть изнутри голова, трясущиеся руки и ноги. И как обычно, физические страдания меркли перед тем, как, выражаясь словами Вити, Плющила мозги, их действительно плющило, выворачивала наизнанку, наполняла то необъяснимым ужасом, то сосущей пустотой, то воспоминаниями о каких-нибудь давно забытых, но обязательно неприятных событиях, то чьими-то призрачными голосами, но хуже всего были снова и снова подступающие шугники, мелькающие на периферии зрения неясные, но пугающие образы, Звуки, раздающиеся вдруг так явственно, что Надка невольно начинала озираться, хоть и зареклась реагировать на глюки, как на что-то реальное. Печь больше не бормотала. Гудела ровно, но вместе с этим гудением исходила от нее ощутимая угроза, веяла смутным, еще далеким непонятным ужасом, и Надка старалась не смотреть на кажущиеся теперь зловещими, а не уютными всполохи огня. Она даже собрала с пола остатки сена и вместе с ним переместилась на лежак, не в силах заставить себя остаться подле этого непонятного, но откровенного источника опасности. Мозги плющило. Они то выворачивались наизнанку, подло пытаясь выдать за реальность порождаемый ими бред, то вдруг... возвращались в почти нормальное свое состояние, даруя хозяйки минуты просветления. В эти минуты она осознавала, что пугаться — мирно топящейся печи. Чистой воды — идиотизм. Что никто не караулит ее в дождливой темноте за дверями, начиная приближаться, едва только она выходит поблевать. И что вообще здесь и сейчас нечего бояться, кроме самого страха. Но минуты ясности истекали, и сознание вновь поддергивалось мутной пеленой иррационального ужаса. В какой-то момент Натку накрыла так, что она поняла, если срочно что-то не предпринять, связь с реальностью потеряется окончательно, и нет никакой гарантии, что ее удастся вернуть. Не зная, как еще привести себя в чувство, как остаться по эту сторону действительности, она распахнула дверь в сени и бросилась наружу в сочащуюся сыростью темноту. Но не остановилась на крыльце, понимая, что одного свежего воздуха для прочистки мозгов будет мало, а шагнула под дождь, спустилась по ступенькам, не видя, куда ставит ноги, под которыми сразу захлюпала. В доживающие, наверное, свои последние дни ботинки ледяными пальцами проникла вода. Она же хлынула сверху, колкие струи вмиг умыли лихорадочно горящее лицо, потекли за шиворот, намочили свитер и джинсы. Приятного в этом... особенно после печного тепла избы, оказалось мало. Даже дыхание сперло, а сердце, которому и без того приходилось несладко, зашлось в бешеном ритме. Зато сознание почти сразу начало проясняться, а затягивающая его тошнотворная жуткая муть рассеиваться, словно голубое небо проступило сквозь тяжелые грязно-серые тучи. Надка стояла под дождем и ветром, пока не начала от холода лязгать зубами, но совершенно не беспокоилась ни о возникшей необходимости снова сушить промокшую насквозь одежду, ни о большой вероятности простудиться. Все это была полная ерунда по сравнению с торжеством еще одной победы. Как бы долго ни длилась эта ночь, самая тяжелая и страшная первая ночь выхода из запоя, теперь Надка была уверена, что сумеет ее пережить. сохранив свое «я». Только бы не кончился дождь. Дождь не кончился, и это было спасением, потому что темный мир еще не раз подкрадывался вплотную к натке, и только холодная вода в купе с резким, потаежным и свежим ветром помогла ей воздвигнуть между ним и собой прочную стену реальности. Возвращаясь в избу и трясясь от озноба, она принималась сушить одежду над пышущей жаром печью, а сама голышом съеживалась рядом на полу, обхватив себя руками и ни о чем не думая. Просохнуть одежда не успевала, и Надка постоянно мерзла, несмотря на то, что подбрасывала и подбрасывала полежки в пылающий зев печи. И в избе уже было жарко, как в сауне, но едва только тело начинало согреваться, накатывал очередной приступ тошноты и приходилось опять торопиться наружу, Где сырость и ветер в миг выстуживали из него, начавшее было зарождаться тепло. Этот замкнутый круг настолько вымотал надку, что спустя еще пару вечностей она впала в некое подобие сна, больше похожего на кому, и была безумно благодарна судьбе за эту передышку, которая пусть и не подарила ей ни отдыха, ни облегчения, но позволила на краткий миг отключиться от происходящего. С похожим чувством человек ставит на паузу страшный фильм в особо тяжелых его моментах, которые не в силах сейчас перенести. Но если такой зритель мог решать, продолжить ли просмотр позже, включить ли себе что-нибудь повеселее или вообще махнуть на все рукой и уйти спать, то у Натки выбора не было. Ей оставалось только испить до дна горькую чашу этой ночи. «Она ее испила». И дождалась своей награды, едва заметно посеревшего небо за окнами избы, первого признака рождающегося над мокрым горизонтом рассвета. Давным-давно, в детстве, которая умела радоваться жизни, несмотря на то, что жизнь это проходило почти впроголодь, в проголодь, ветхом покосившимся доме, рядом с вечно пьяными родителями, Надка любила нырять. Ныряла она в заполнившейся дождевой водой заброшенный карьер, который летом служил единственным местом купания для здешней детворы. Место это являлось не самым лучшим с точки зрения безопасности. Карьер был глубок и откосы его круты. Искать дно не имело смысла даже у самого берега. В воду обычно прыгали сразу и погружались с головой. Но Надке мало было просто погружаться, ей нравилось нырять. Это было у детворы своеобразным мерилом крутизны. Кто сумеет нырнуть глубже и продержаться под водой дольше, тот и король дня. Надка никогда не была робкого десятка. Она делала такое, на что отваживались немногие даже из старших ребят. Брала в руки увесистый булыжник и плюхалась в воду вместе с ним. Булыжник неумолимо тащил вниз ее невесомое детское тело, благодаря чему погружение на глубину давалось легко и быстро. В ушах журчало, вокруг постепенно становилось все мутнее и холоднее. И в конце концов, Надка отпускала каменную тяжесть, как бы не хотелось ей попробовать опуститься еще ниже, достичь дна... и ухватить с него комок ила. Доказательство своей доблести, как это делали большие парни. Но инстинкт самосохранения велел иное. Она разжимала пальцы, рыбкой изворачивалась вокруг своей оси и рвалась вверх к сияющему сквозь толщу воды солнечному свету. И окружающая глиняная муть расступалась перед ней. Четыре дня, последовавшие за памятной и страшной первой ночью пребывания в этом странном месте, где она оказалась против своей воли, больше всего потом напоминали Натке именно такой вот подъем мутной глубины. К синему небу, к прозрачной ясности. Да, именно так, из мути в ясность. Вот только потребовал этот процесс намного больше времени, сил и мучений, чем нужно было ей когда-то для того, чтобы подняться на поверхность из холодной глубины заброшенного карьера. Но кто обещал, что будет легко? Поблажек она не ждала. И согласная со своим далеким теперь другом Витей, готова была честно, пусть и без надлежащего достоинства, платить по счетам. И быть благодарной за любое самое незначительное улучшение ситуации и самочувствия. Так, например, когда она увидела в черном, пасмурном небе признаки приближающегося рассвета, ее отпустило давящее ощущение исходящего от печи потустороннего ужаса. Утро, пусть его и не предвещало торжественное пение петухов, свое дело сделала, прогнала нечисть туда же, куда отступала истекающая ночь, в небытие. и печь из неясного источника угрозы за какое-то неуловимое мгновение вновь стала просто печью, горящей и уютной. Вот тогда она отказ безмерным до слез облегчением и поняла, что самое страшное позади. Пошатываясь, она собрала с сена, вернула его на пол подле печного зева, из которого больше не доносилось ничего, кроме успокаивающего потрескивания пламени, И рухнула сверху. Так и осталось лежать до тех пор, пока окончательно не рассвело. Измученный организм ослабел до такой степени, что его сил не хватало даже на рвотные позывы, благодаря чему Надка получила возможность пролежать, не вставая несколько часов подряд, лишь изредка поворачиваясь сбоку бок и мечтая о сне, но получая лишь минутные провалы в никуда. Там к ней снова вплотную приближались ночные страхи. заставляя испуганно вскидываться и распахивать воспаленные глаза. А потом дождь кончился. Это стало сразу понятно потому, какая вдруг наступила тишина. Натка настолько успела свыкнуться с шумом барабанищих по крыше и окнам капель, что заметила его только когда он смолк. Она даже приподняла голову, вслушиваясь, хоть это и стоило ей приступа головокружения. Увидела, что в избе посветлело. А небо за окнами превратилось из темно серого в просто серое. То был второй грибок из мути ясность. Но Надка тогда еще не знала этого, просто ей стало немного легче на душе. А низкие тучи постепенно редели, разбегались, таяли, и скоро, уже за мокрыми стеклами засветилась голубизна. А на голубизне – золото, такое яркое, что у Надки заслезились глаза. Она прикрыла их, с трудом проглатывая вставший в горле комок, сама себе не желая признаваться в том, что плачет, поскольку всю эту страшную бесконечную ночь боялась больше никогда не увидеть солнца. Стоило смолкнуть шуму дождя, как сразу появились другие звуки. Запели птицы. Сначала не смело, потом все громче и радостнее. Где-то сонно забрехала собака, прокричал петух, стукнула калитка. И Надка заплакала снова, уже не скрываясь, с удивлением обнаружив, что успела смириться со своим одиночеством, поверить, будто здесь, в этом странном и непонятном краю, нет ни одной человеческой души. Кажется, ей даже удалось уснуть, точнее, потерять сознание, потому что в себя она пришла, когда время, судя по освещению за окнами, уже перевалило за полдень, а в сенях звучали чьи-то шаги. Сначала Надка подумала, что это вернулся грушевидный поп. И почему-то испугалась, вспомнив мимолетное видение. Его лицо в окне со скаленными по звериному зубами. Хоть и понимала прекрасно, что это было всего лишь одно из обстяжных видений. Признак надвигающегося делирия. Но шаги затихли у внутренней двери. А затем раздался осторожный стук. Поп совершенно точно не стал бы стучать. Это Надка тоже понимала, поэтому испугалась еще больше. Затихла на полу, закрыв глаза, как маленький ребенок, который думает, что если он не видит ничего вокруг, то и его нельзя увидеть тоже. Но стук повторился. Скрипнула дверь, и женский голос негромко позвал. «Эй, новенькая, жива хоть?» Этот участливый вопрос, заданный после долгой ночи тишины, в которой звучало лишь призрачное бормотание существ из темного мира, чуть снова не заставил Натку уронить слезу. «Я здесь!» – торопливо ответила она, боясь, что спрашивающая может уйти, не дождавшись ответа. Ее собственный голос прозвучал хрипло и каркающе, как у старухи, и от этого стало стыдно. Дверь открылась, пропуская полноватую фигуру, и на пороге возникла тетка средних лет, одетая именно так, как может быть одета жительница глухой деревни. Серый ватник, накинутый поверх бесформенного не то платья, не то ансамбля из кофты и длинной юбки. На полных ногах красуются заляпанные грязью резиновые сапоги. На голове выцвевший платок, из-под которого выбиваются пряди жиденьких бесцветных волос. Зато лицо тетки было добрым, простодушным и каким-то совершенно безоблачным, чего давно уже нельзя увидеть в городах. Несколько секунд они смотрели друг на друга, замеревшая в дверях гостья и лежащая на половицах на уже раскрошившемся в труху сене натка. Одна с любопытством, другая с настороженностью. «Ой, бедная!» – первая нарушила тишину тетка. «Чего ж ты на полу -то? Лезла бы на печь, или не можешь?» Надка прокашлялась, боясь снова заговорить чем голосом, и честно ответила. «Грязная я. Вот помоюсь тогда и лягу нормально». Тётка одобрительно закивала. «А, и правильно, и молодец. Значит, неплохо все раз такое соображение имеешь, о чистоте заботишься». Надка стыдливо отвела глаза, вдруг увидев свое новое жилище глазами тетки. Сено, разметанное по всей избе. Засохшая лужа блевотины на полу. Занесенная с улицы черноземная грязь. И она сама трясущаяся, со слившимися сосульками волос, наверняка заверсту воняющая потом и желчью. «Тю, это еще что!» – махнула рукой тетка, будто прочитав ее мысли. «У тебя нормально все? Ты бы видела, что иные творят в первые дни. Мужики особенно. Окна-двери выносят, мебель крушат в психу. Воют, как волки в западне, а то и с кулаками кидаться начинают. Придет к ним кто-то спросить, какая помощь нужна, а он и набросится. Так что к мужикам мы обычно только мужиков и посылаем, да покрепче. А про тебя сказали молодая-худая, вот я и решила, дай зайду, спрошу, может, надо чего? Надо?» Надка растерялась. Вопрос застал ее врасплох. Да что там вопрос? Появление говорливой тетки застало ее врасплох. Самопонимание того, что она здесь не одна застало ее врасплох. Поп-груша со своими новостями застал ее врасплох. И, конечно, нахождение в этом чужом и странном месте. Ой, как застало ее врасплох. Тётка расценила замешательство новенькой по-своему. Затрясла головой. «Выпить нету, не проси! А и было бы, не дала! У нас с этим, знаешь, как строго! Забудь, как страшный сон!» Разум алкоголика даже в полумертвом, абстинентном состоянии обрабатывает информацию на удивление оперативно, если дело касается выпивки. И благодаря теткиной обмолвке Натка преисполнилась надеждой на то, что сообразить здесь все-таки можно, раз за это предусмотрена какая-то суровая кара. «Ведь зачем бы кому-то придумывать наказание за преступление, которое все равно невозможно совершить?» Но о своей догадке она благоразумно промолчала, вместо этого спросив совсем о другом. «Где мы? Отсюда можно позвонить?» Звонить Надке было некому. Она просто решила таким образом узнать, является ли правдой все то, о чем вчера рассказывал ей грушевидный поп. Сотни километров тайги, и болот вокруг, три разрешенных попытки побега. Ты это? Тетка отвела глаза. Вопросов мне сейчас не задавай, я по делу пришла. Говори, чего тебе надобно, на мы поможем. Тут принято так новичков всем миром выхаживать, да на ноги поднимать. Так что не стесняйся, все через это прошли. Натка сразу не нашлась, что ответить, и гостья, сочувственно вздохнув, начала строить догадки. Ты есть уже можешь? Из еды чего хош? Я ишек могу отварить, хлеба маслом намазать, могу молока свежего прямо из-под коровы принести или морсу. Если сладкого чего надо, тоже найдем. А может, горячего чаю? У тебя чайник-то найдется? А то прямо тут бы воду вскипятили. Вон, как ты печь натопила. Чего жару пропадать? Над к тому времени сумела принять сидячее положение и сейчас беспомощно пожала плечами. Вчера, когда она на ощупь искала ковш в длинном ящике под скамьей, который поп-груша почему-то назвал сундуком, ее руки натыкались на какую-то кухонную утварь. Но был ли среди нее чайник? «А кофе можно?» – спросила она вдруг и сама удивилась. Уж то-что, а кофе обычно было последним, что могло бы прийти ей в голову с похмелья. Однако сейчас, при одном мысли о запахе обжаренных кофейных зерен рот наполнялся тягучей слюной. Тётка неодобрительно покачала головой. «Не надо бы кофе сейчас. Давление у тебя, наверное, и так зашкаливает. Долго оквасила в последний раз?» Надка только кивнула. «А чего задавать глупые вопросы? Можно подумать, по ней не видно, что квасила она ни день и ни два». «Хотя это дело такое...» Гостья задумалась, на ее лице промелькнуло что-то похожее на ностальгию. «Если организм чего требует в таком состоянии, значит, ему то и нужно. Организма виднее. Ты еще лежи тогда, а я пробегусь по домам. авось найду кофе, заодно из еды чего соберу». И с этими словами тетка проворно скользнула за дверь, снова оставляя надку в одиночестве, которая, впрочем, теперь окрасилась в более светлые тона. Муть продолжала расступаться.